Глава семнадцатая. Жнец. Прошло больше двух недель после возвращения из Вавилона, где Марго и команда разжились недвижимостью. Отпуск пролетел перед глазами со скоростью самолета. Дорога назад обошлась без приключений. В стабе, на первый взгляд, все было спокойно. Но если присмотреться повнимательнее... то на центральной площади возвышалось новое творение Михалыча. Памятник, а что же еще, около четырех метров высотой. На постаменте покоилась Годзилла. Перед Марго стоял практически крокодил Гена из мультфильма, правда, без пальто, но в ластах и с подводным ружьем в лапе. В другой лапе он держал петарду, при этом приветливо улыбаясь, во все свои двести с чем-то зубов. Михалыч так увлекся пастью, что насажал гений зубов в несколько рядов. У ног его игриво расположилась стая, причем Йорик был из них самый большой и мохнатый. Терекс даже не доставал ему до колена. Багира вцепилась зубами гения в хвост, остальные кто куда. Только Йорик, по задумке скульптора, почему-то обладал огромными ушами, и стремился отобрать у гадзилы ружье. Талант не закопать в землю. Михалч поражает своим творчеством. Философски заметил череп. Прятай в сарай бесполезно, специально будут ходить туда смотреть. Предлагаю выставить его коллекцию на аллее возле пруда. Да, ушило в мешке не утаить, в тон ему согласился Рекс. Не забудьте завтра скульптора взять с собой в город. Перезагрузка сегодня началась. Нам пора в магазин. Точно, как же я забыл. Сегодня же начнем формировать колонну. Кстати, Марго, я забыл рассказать кое о чем в связи с этой суматохой. Загадочно подмигнул Рекс. Не пугай меня. Что опять? Надо будет заехать еще в один магазинчик. Разжиться хорошей аппаратурой для моей новой коллекции. Вы нашли студию? Ага. Мы с Дианой. Но не стали говорить никому из местных. Просто за два дня покидали все в тайфун. Вещи редчайшие, сама понимаешь. Были бы вопросы. А теперь для себя оставим. Можно еще поступить по совету Элла, делать копии с виниловых дисков и их уже продавать. Там столько раритетов. Мы хотели с Дианкой кровать в тайфун запихнуть из красного дерева. но когда нашли пластинки то просто выкинули ее во двор так ты теперь олигарх мы у нас все общее надо аппаратуру классную хай end. что то похожее падало перезагрузку назад надо будет туда заехать как скажешь ты же командуешь парадом на следующее утро выехали облегченным составом в город тройка друзей тирекс балу и конг Остались в лагере вместе с Ка. Они так отожрались в Вавилоне, что Конг чуть не застрял, стараясь залезть к себе в берлогу, а Балу просто был вынужден заночевать на улице, так как его на раз стало ему мало. Тирекса вообще было не оторвать от памятника. Он так и сидел напротив него всю ночь и думал о чем-то своем. Чиль улетел по своим делам, но был в десятиминутной досягаемости. С собой взяли Йорика, Багиру и Акелу с девочками. В этот раз решили затариться на всю катушку, потому как запасы стаба подходили к концу. Один поход в магазин они пропустили в связи с массовым отпуском в Вавилоне. Колонна грузовиков подошла к гипермаркету, припарковавшись под погрузку. Отработанными командами методично опустошали прилавки и склады. Кто-то... Нашел фуру с персидскими коврами, которыми можно было застелить все чистилище. Работа кипела. Череп, Рекс и Марго с Йориком на тайфуне отъехали в магазинчик со звукозаписывающей аппаратурой. Выбор был громаден. Кто не мечтал в детстве зайти в подобный магазин и забрать все, что хотелось, а потом собрать дома хай-энд стойку? Вот где осуществились их мечты. Вулия. Хорошенько загрузившись, уже собрались к основным силам, как вдруг, буквально на них выбежал молодой парень с глазами размером с блюдца. Марго еле успела тормознуть Йорика, когда череп лихо заломил гостю руки за спину и прижал к стене. — Тише, паренек, не так быстро. — Давно бегаешь? — Со вчерашнего утра. — Что происходит? — Голова разваливается просто. «На, выпей!» Череп отпустил юношу и вложил ему в руку фляжку с живчиком. «Говори, кто, что, откуда и зачем?» «Ну?» «А это кто?» «Это же фильм ужасов просто!» Показал тот на Йорика. «Не обращай внимания. Это хороший парень. Так откуда бежишь?» «Здесь, рядом, через две улицы. Нас какие-то люди с оружием согнали и повели в метро». — А ты чего не с ними? Сбежал? — Да. Как напали на нас, так я побежал. Вроде люди, а вроде уже и нет. Без штанов. Бред какой-то. И много живых те с оружием в метро затолкали. Марго подошла поближе. Человек двадцать или около того. Понимаете, я не считал. Все так завертелось, зомби кругом. Чудом выбрался из дома. Только встретил людей адекватных, а здесь эти. Среди тех с оружием. Были люди в белых скафандрах? Нет. Только похожие на бомжей солдаты. Грязные и вонючие. Не особо отличающиеся от тех, что напали только в штанах и с оружием. Понятно. Полезай в кузов, дорогу покажешь. И не трусь. Сейчас с бомжами разберемся. Сначала поехали к гипермаркету. Погрузка уже закончилась, люди стояли около машин и ждали Марго. Не мизида, бережница, Кали, Диану и в тайфун. Михалч, поведешь колонну назад без нас. С тобой Волки и Чиль сверху. Ну и бойцов у тебя человек тридцать, хватит до дома доехать. Что случилось? Не что, а кто. Муры случились. Людей согнали в метро. Сам понимаешь, надо быстрее. А вам хватит народу? Могу оставить и шо? Не, не надо. — Все, по машинам, бегом. Йорик и Багира с нами. Марго втянули за руку в тайфун, где уже со своими людьми сидела Немезида, разглядывая паренька. — Рекс, ты понял, куда ехать? — спросил аппарации по Марго полковника, который сидел за рулем. — Я знаю, где это. Откуда опять муры вылезли? Только одних перебьешь, как другие появляются. — Сейчас и спросим. Всех найдем. — Надо сделать этот сектор пекла? Свободным от Муров», — сказала Марго, вспоминая, что они сделали с ее друзьями. Остановились за два квартала до входа в метро. Разведка в лице Немезида и Йорика ушла сразу вперед. Остальные осторожно пошли по обеим сторонам улицы. Парни оставили в кузове машины, чтобы никто в суматохе не откусил ему голову. Стеклянные двери были выбиты. Куча битого стекла лежала у входа в метро. Рекс сделал знак, чтобы не шумели и не наступали на стекло. В холле их ждала Немезида. Йорик ушел ниже по неработающему эскалатору. Внизу был виден свет прожекторов. Слышался предсмертный женский виск. Марго посмотрела на Багиру, и та, в мимикрии, бросилась вниз. Группа осторожно пошла за ней. Муры не ждали нападения со спины. Занявшись своим любимым делом, потрошили людей. Человек двадцать сидели в центре станции на полу, связанные попарно спиной к спине. И одной девушке уже нельзя было помочь. Это ее визг Марго слышала внизу. От нее мало что осталось. Остальное уже распихали по контейнерам. Как только они оказались на станции, в наушниках прозвучала команда Рекса. «Дезинфекция». Вот может же человек одним словом описать все, что нужно сделать. Первым же выстрелом Немезиды хирург Муров стал негоден даже на органы. Заработали валы Дианы и Кали, убирая ближайших к ним Муров. Стоящие подаль бомжи успели укрыться за пленниками, сидящими на полу, как за баррикадой. Деловито ставя на сошки пулемет, приготовились к отражению атаки. По сигналу Рекса группа убралась с платформы, спрыгнув на пути. Медленно продвигаясь по рельсам, стали окружать Муров. Позади связанных людей возник Йорик и первым делом отобрал у Муров пулемет вместе с руками. Дальше послышался общий крик ужаса. Теперь уж не сдержались все, и пленники, и Муры. Йорик умел удивить. Но у него было четкое указание. кого можно трогать, а кого нет. Следом за ним показалась Багира. Криков стало меньше, потому как некоторые пленники попросту свалились в обморок. Вскоре оставшиеся муры сами превратились в кучу вонючих останков. На платформе сидели пленные, ошалело вращая глазами в разные стороны. Марго и команда поднялись на платформу и принялись освобождать людей. — Все позади, успокойтесь. Сейчас вас выведут наверх, мы вас не тронем. «А как же остальные?» — послышались возгласы. «Вроде все здесь. Вы про кого?» «Большую группу людей полчаса назад увели по путям. Похожие на этих, только в плащах». «А это что еще за извращенцы?» — спросила черепа Марго. «Смахивают на килдингов». «Секта. Есть здесь и такие. Я, честно, не понял, за что они ратуют, но жертвоприношения у них в ходу. Муры, похоже, для них старались». Надо догонять. Мы не можем просто так отдать им столько людей. И так один иммунный на тысячу. А этих куда? Спросил Жнец. Наверх нельзя. Спасем одних, других потеряем. Багиру можно с ними оставить. Марго, ты как? Хорошо. Но надо спешить. Слушайте, мы вам оставим вот этот напиток. Вам каждому надо выпить по сто грамм. Сидите, ждите нас. На поверхность... Ни в коем случае не выходите. Охранять вас будет эта очаровательная кошка. Ее зовут Багира. А сейчас подойдите ко мне. Марго полоснула себя нолдовским клинком по ладони. Они бежали по рельсам уже несколько минут. Путь уходил по пологой дуге вниз, забирая вправо. Хорошо, что у Муров были переносные прожекторы, а то команде Марго пришлось бы передвигаться на ощупь. Всем, кроме Юрика. Ему это не грозило. Он, как всегда, несся впереди. В километре после станции туннели разошлись по двум направлениям. Йорекс стоял и ждал отставших людей. Как интересно. Смотрите, левый туннель полностью перекрыт металлической плиткой, но ее недавно поднимали. Здесь множество следов. Их определенно вели здесь. Диана присела и при свете фонаря рассматривала отпечатки ног. Получается, где-то рядом есть механизм, который поднимает плиту. Толковод искать его некогда. Прячьтесь в другом туннеле. Жнец достал из рюкзака пластид и ловко размазал по периметру плиты. Раздался взрыв, и группа помчалась дальше. Примерно через километр они с удивлением уперлись в стену. — Рекс, ты бывал в этом месте раньше? — Что мне здесь делать? — Нам и на поверхности дел хватает. но они не могли раствориться бесследно. «В стене скобы! Идите сюда! Наверху люк!» Диана светила фонарем на участок стены. Метрах в десяти наверху виднелся просвет в неплотно поставленном на место люке. «Стой! Я первая пойду! Под невидимостью!» «Кстати, я вижу недалеко большое скопление людей!» Немезида воспользовалась своим даром сенса. Поднявшись до самого верха, она стволом автомата немного приподняла крышку люка и огляделась. Махнула рукой стоящим внизу бойцам и бодро вылезла наружу. Йорик был уже наверху. Люк вывел на окраину города, на пустырь. Дальше начинался лес. Мы сейчас на другом конце городского кластера. Приблизительно сориентировался на местности Череп. Как-то... Проходили по соседней улице со стаей. Дальше лес, по опушке проходит граница. Лес стоит на ставе, но он маленький, километра на полтора. Они там, это точно. Да, я их тоже вижу. Немезида стряхнула грязь с автомата. Там прилично народу, а нас всего ничего и Йорик. Может, стоит запросить поддержку? Поддержка — это хорошо. Сидим пока, сейчас будет. Марго закрыла глаза, мысленно достала Чиля, который был уже с колонной в чистилище, и приказала ему лететь назад. Кондору потребовалось несколько минут, чтобы покрыть это расстояние, и он начал кружить над поляной в лесу, сужая круги и снижаясь. Чиль показывает каких-то кретинов. Большая часть людей сидит под деревьями. В центре поляны — помост. На нем несколько человек в балахонах с колпаками на голове. Ну, чисто куклук с клан. И они отрезают голову мужику со связанными руками. Фу, уроды! Сколько всего их? Муров десяток, и этих в балахонах столько же. Поехали быстрее. Марго вскочила и побежала к лесу. За ней остальные. На опушке рассредоточились цепью. Жняться к вас по флангам с пулеметами. По центру — Рекс, Череп, Диана, Кали и Немезида-Смарго. Некто в балахоне стоял на помосте, держа в руке голову мужика, потрясая ею в воздухе, и что-то кричал. Его истеричный вопли группа не слышала, их гасили густо растущие деревья. Теперь же килдинги предстали во всей красе. Двое по бокам держали факелы, а тот в центре с головой в руках. по-прежнему о чем-то кричал. Муры деловито тащили обезглавленное тело в сторону, где очередной хирург препарировал еще не остывший труп. «Да у них здесь безотходное производство». «Жнец, отсекай их от пленных, я займусь хирургом». «Немезида, твои уроды на помосте». «Диана, контроль». «Остальные в свободном поиске». «Йорик в резерве». «Начали». Группа Марго атаковала из темноты, и муры так и не разглядели, кто их отправил в небытие. Рекс первым выстрелом проделал в мяснике хорошую дыру. Трех муров жнец снял двумя короткими очередями, один еще был жив и пытался отползти за дерево. Немезида из своего нолдовского автомата проделала аккуратные дыры в тех, что были на помосте. Остальных подстрелили, как в тире. Вышли на свет. Квас и Диана быстро бежали поляну, добивая от уцелевших мясников. Надо было оставить языка, расспросить их, чем они здесь занимались, есть ли у них друзья. Не подумали как-то, посетовала Немезида, развязывая пленных. Живых пленников под деревьями оставалось восемнадцать человек. Судя по валяющимся головам возле помоста, семерых уже успели казнить. Диана пыталась успокоить женщин. Освобожденных напоили живчиком и уже собрались уходить, как вдруг главный жрец на помосте зашевелился. Сэнс с удивлением посмотрела на свой автомат, потом на поднимающееся тело в балахоне. Череп продемонстрировал отменную реакцию, оказавшись на помосте и сбивая с ног балахон. Повалил его на доски, а подоспевший квас заломил ему руки за спину. Связав их стяжками. Улей частенько являл разные чудеса, и каким даром обладал жрец, лучше было выяснить полностью его обездвижав. Ты кто? Череп сорвал колпак с человека, придавив того коленом к помосту. Жнец! сплюнул предводитель килдингов. Не гони, я жнец. Пулеметчика оскорбило подобное хамство. Ты свежак! просипел Балахон. Мне в подметки не годишься. Я такой урожай собрал за сотню лет, что и не сосчитать. Ну-ка молчи, бессмертный. Немезида подошла к нему и разрезала балахон. Вместе ранения она ожидала увидеть дыру с кулак. Однако же там была розовая свежая кожа. Нам и правда Кощей попался. Ноги ему свежи крепче. Он зарастил пробоину от Нолдовского автомата за несколько минут. Я склонна верить ему, что он живет сто лет. Йорик, держи его, но не убивай. Марго подошла поближе, чтобы разглядеть жреца. А зачем вам убивать людей, да еще таким варварским способом? С Мурами понятно все, а вы почему? Йорик положил свой кинжал ему на горло. — А, так это ты, за которой охотятся Нолды. Твой дар им покоя не дает. Ты управляешь нами. «Кем вами?» «Зараженными, конечно. Кстати, тот, кто меня держит сейчас, сам прожил здесь не меньше меня. Йорик?» «Ждец!» «Ну ты же человек. О чем ты говоришь вообще?» «Я был элитой. Нолды накормили меня эссенцией. Так и тебя, только из белой жемчужины. Я вновь стал человеком, получил иммунитет, и у меня осталось сила элиты и ее дары». А дальше было долгих сто лет. Сейчас не время для шуток. Мы можем тебя убить в любую секунду. Не льсти себе. Даже ваш Йорик и Железный Попугай ничего не смогут мне сделать. А вы тем более. Девочка, ты хорошо слышала? Я живу здесь больше ста лет. И непростым иммунным. Хорошо. Тогда почему тебя выпустили Нолды? Я убежал. Просто убежал. Тогда во мне еще бурлила сущность элиты. Мне нужна была плоть. После эссенции силы во мне стало больше в разы. Дождавшись момента, сломал клетку и ушел с базы. Ты же помнишь, как проявились твои способности после приема коктейля в самолете у Нолдов? Учти, тебе вкололи красную и черную, а мне сразу белую. Зачем они это делают? Они хотят создать... Абсолютный гибрид человека с элитой. и магу, Высшую форму жизни. Чтобы потом взять ДНК монстра и скрестить со своей. И... стать богами. Вы думаете, они просто так пасутся здесь, чтобы только изымать органы и пришивать их в своем мире? Эксперименты ведутся уже больше двухсот лет. Почти с того времени, как они получили доступ в улей. Они быстро поняли, какой потенциал заложен. В зараженных. Так что же, твой эксперимент провалился? — Не знаю. Но меня они не могут поймать. — Почему? — Почему? — Смешно. — Во мне столько даров, девочка, что я сбился со счета. — Мы же смогли? — Нет. Мне просто стало интересно с тобой поговорить. И эта дыра, которую во мне проделала та очаровательная девушка, не задержала бы меня и на минуту. Эти путы, которыми вы меня связали. А вот тебя они смогут поймать, несмотря на твои игрушки и стаю. И отнять твой дар. Разве так можно? Изумился Рекс. Все можно. Они возьмут ее органы, сделают из них выжимку ДНК. Или что еще они там делают, остальное выбросят на помойку. Опасайся их. А стаю они могут нейтрализовать играючи. Скинут на вас ядовитые бомбы. ты уже не встанет, да и люди тоже. Я много кого пометила своей кровью, чтобы их не трогала стая. Проще у них взять? Нет. Нужно им находиться в гипофизе. Из этого органа в конечном итоге развивается споровый мешок. Принимая жемчуг, вы подстегиваете свой гипофиз принять новый дар или развить существующий. Люди мало чем отличаются от зараженных. Вернее, даже мы все зараженные. Только одни борются с паразитом, а другие сдались. Зачем ты убиваешь людей, если сам давно уже человек? С мурами понятно. А ты зачем? Я так питаюсь. Ты же не пил их кровь, мы видели. Вы называете это душами. Так ты стал демоном? Не знаю, что вы вкладываете в это понятие. Но да, мне нужна та неуловимая субстанция... которая выделяется в момент смерти. Всем остальным, моим последователям, достаточно налета мистики, и они идут за мной. А вы зря так разбрасываетесь словами. Вы из того же теста. Вам тоже доставляет удовольствие убийство врага. Вы просто не понимаете до конца, что происходит. Но, убив единожды, уже не можете остановиться. А твой споровый мешок? Что с ним? Он исчез. Я полностью вернул себе человеческий образ. Это именно то, чего хотели Нолды. Но им меня не достать. Сейчас вот возьмем тебя и отдадим им. Что скажешь? Череп явно провоцировал жреца. Нет. Смотри. И он спокойно встал на ноги и потер затекшие запястья. Пластиковые стяжки просто растворились. Юрик, державший его за шею, отошел назад. — Марго, не удивляйся, я знаю, как тебя зовут. Йорик не тронет меня. Никто меня не тронет. Я видел, как ты сражалась с ордой около своего стаба. Так вот, я стоял в центре той орды. Она меня просто обходила. Я тоже могу управлять ими. Но я не ставил для себя целью уничтожить муров и внешников, собрав для этого стаю. Мы все здесь прекрасно понимаем, что всех убить вам не удастся. Я даже в чем-то на вашей стороне. А теперь... Мне пора уходить. Не пытайтесь меня задерживать. А то Йорик разберется уже с вами. Арго! Сдевец! Мыргал! Йорик виновато смотрел в землю. Не ругай его чужая. Он не может мне сопротивляться. При желании я могу вас всех заставить убить себя. — Последний вопрос, жнец. Немезида помахала стволом. — Говори. — Ты же понимаешь, что тебя снимали наши камеры на шлемах? Твое интервью разойдется по улью. — Да, прекрасно понимаю. Можете дорого продать, как вы обычно делаете. Мне все равно. — Ты не боишься потерять свою паству? — Помимо меня, килдингами есть кому управлять. Я ухожу, чтобы залечь в спячку, привести нервы в порядок. Долгожители Улья могут управлять своим метаболизмом. Собственно, ваш знахарь к этому уже близок. Еще лет двадцать, и он подойдет к решению вопроса. Скажу вам по большому секрету, это не надо передавать широким массам. Есть закрытые кластеры в центре пекла, куда никому из вас сейчас не пройти. Так вот, там можно хорошо поспать. «Прощайте». И пропал. «Я не вижу его», — сказал Сэнс. Чель тоже». «Рекс, собери флешки из камер. Этот фильм не должен попасть на большой экран, понятно?» Марго посмотрела на всех. Молчание было согласием. «И вызови еще два тайфуна с базы. Не пешком же они пойдут». «Все, концерт окончен. Все в колонну подвое и бегом за мной. Итак, мы здесь задержались. Череп строил освобожденных людей. Назад шли гораздо дольше. Измученные морально и физически люди едва передвигали ногами. Первая группа освобожденных по-прежнему дожидалась их на станции под присмотром Багиры. Всего в этот день участи остаться без головы избежали 38 человек. Все они стали бойцами чистилища. Вечером в штабе собралась основная команда. Марго, у меня никак не укладывается в голове. Элита, вернувшая себе облик человека возрастом сто с лишним лет. Ты представь себе только какой это монстр. Развел руками череп. И сколько он уже белого жемчуга съел, добавил Рекс. А тебе, Титан, он передал, что до полного твоего просветления еще лет двадцать осталось. Ничего удивительного. Я примерно так и думал. Быстро только в сказке кошки трахаются. — Ну, ты как скажешь, — улыбнулась Не Немезида, а ты в него точно попала? — Конечно. В балахоне у него была дыра с кулак. А саму рану он заживил за минуту. Ртутный терминатор, да и только. — А ведь нам повезло, господа. Диана задумчиво крутила бокал в руках. — Еще как. Сегодня могло все кончиться. если бы он расстроился из-за моего выстрела. Оказалось, что несколько придурков изображают сектантов. Ладно, проехали. Не знаю, слышали ли его свежаки, но мы должны держать язык за зубами и не трепаться перед каждым встречным, что он нам рассказал сегодня. Думается, мне он не один такой. Я слышал о подобном дяденьке под сто лет. Только он всегда был иммунным. Пожевал губами титан. Он был великим знахарем. — Почему был? Убили? — Нет. Он исчез из стаба на глазах у людей. Просто сказал, что должен отдохнуть и подумать в тишине. — Нептун, когда станешь йогом, не забудь про нас. Марго подняла бокал и чокнулась с кем-то в воздухе.